Голова шестая. Прошло совсем немного времени, и мне показалось, что я окончательно пришла в сознание. Я попробовала открыть глаза, но удалось только выдавить полузадушенное «ох» и слегка приподнять веки. Попытка закончилась неудачей, в глаза словно насыпали песка. Зато голова, как ни странно, более-менее оказалась в порядке, и вопреки ужасной боли я смогла ею пошевелить. Надо мной склонилось уже знакомое лицо, а тёмные глаза смотрели выжидающе. Проснулась, наконец. «Что вы здесь делаете?» — прошептала я. Губы совсем не хотели слушаться. Голос был хриплый и надломленный. выпила зелье» называется. Теперь нужно быть внимательной, когда говорят про дозировку. Но, в конце концов, нельзя же умереть от этой волшебной настойки. Или можно?» Наш врач сказал, что у тебя отравление, через сутки всё пройдёт. Это меня отрезвило. Значит, всё не так плохо, как я подумала. Но мне интересно, чем таким ты могла отравиться? Ответить я не успела. Пришёл слуга с подносом, на котором лежали кусочки фруктов, какая-то жидкость в прозрачном стакане, тарелка супа и хлеб. Кальцифер отошёл к окну и дал мне время пообедать. Пока я наслаждалась едой, немного пришла в себя и смогла внятно ответить на вопрос правителя. Говорить про зелье я не хотела. Это могло спровоцировать ненужный конфликт, тем более человек, давший его, не желал мне зла. Да и, по правде говоря, я сама виновата. мне сказали один глоток, а я выпила весь флакон. И я не уверена, что это было отравление. С момента моего попадания я чувствовала себя не очень хорошо, а после нашей встречи в коридоре отправилась в комнату и потеряла сознание. «И всё? Больше ты ничего не хочешь мне сказать?» «Нет», — потупила взгляд я. «Ну хорошо, тогда отдыхай». Экальцифер вышел, притворив за собой дверь. Ночь была кошмаром. Все эти видения днём казались безобидными, но с наступлением темноты изо всех щелей повылезали тёмные очертания. Я повсюду слышала шепот и чужие голоса. Свернувшись калачиком под одеялом, я не сомкнула глаз всю ночь и уснула лишь с первым лучом солнца. В полдень в мою комнату вошли. Это оказалось далее. Девушка пришла с подносом еды и лекарствами. «После обеда я должна отвезти тебя в священное место». «Куда?» — сонно переспросила я. «Место для молитв. Иногда его так называют». Для тебя там идёт такой же поток силы, как для нас из леса. Далее я всё спросить хотела, на минуту я замялась. А почему в тёмный лес нельзя ходить? Почему нельзя? Хочешь, иди. Правда? Конечно, только я не рекомендовала бы тебе это делать. Ты же сказала, что я могу пойти, заупрямилась я. Пойти сможешь, вернуться нет. Я не понимающе посмотрела на девушку. Туда может пойти только тёмный король или королева. Этот лес — сосредоточение силы. Для других путь заказан. Слишком много магии там находится. И тут меня словно молнией ударило. Я аж подскочила на кровати. Ну, конечно, в тёмном лесу и есть исток магии. Он питает правителей и весь мир. Только как его там найти? И успею ли я? Через пару недель королева будет открывать портал. Раз ты пойдём в святилище истолковала по-своему мою заминку далее. «Помочь тебе одеться или сама справишься? Девушке нужно отдать должное. Она не только собрала меня, но еще и терпеливо довела до места, поддерживая за руку. Двигаться мне было все еще тяжело. Пол уходил из-под ног, а равновесие вовсе держать было невозможно. Усадив меня у одной из колонн, она ушла, пообещав вернуться через четверть часа. Я сидела на нагретом полу и размышляла. Ветер играл с моими локонами, а солнце приветливо светило. Казалось бы, живи и радуйся, как будто ничего не произошло. Вдали мелькнул силуэт. Я не обращала на него внимания, пока он не стал приближаться. По проходу ко мне шел фортика, весело насвистывая. Мальчик был одет в белую одежду. Темные волосы, спадающие на лоб, были тщательно расчесаны и приведены в порядок. Свойственная ему детская лохматость исчезла. «Привет!» «Я тебя всюду искал вчера, но так и не нашёл». И ребёнок присел рядом. «Какой ты нарядный!» — невольно восхитилась я. «Это всё ярмарка», — насупился малыш. «Ярмарка?» — переспросила я. «Да, сегодня вечером. Далее с самого утра нарядила меня как куклу, и всё из-за этого события. Наверное, твоя сестра хочет, чтобы ты была прятным и красивым. Она сама будет три часа наряжаться. Там будет её бывший жених». «Только не говори, что я тебе проболтался!» И мальчик сложил руки на груди в умоляющем жесте. «Никому ни слова», — пообещала я. «Фух, отлично, тогда я расскажу тебе всю историю». «Прямо сейчас?» Мне не хотелось останавливать ребёнка, но слушать сплетни про его сестру ещё больше неловко. «Да, сейчас. Ты мне понравилась. Вдруг ты тоже в кого-то влюбишься на ярмарке. А хорошим это не закончится, уж поверь». Отговаривать его и настаивать на том, что я не собираюсь идти ни на ярмарку, ни тем более влюбляться в кого-то я не стала. И мальчик начал свой рассказ. Раз в год в этом мире устраивали ярмарку. Длилась она целую неделю. а Люди с самых дальних селений приезжали сюда торговать или обмениваться товарами. А пару лет назад на нее приехал один парень. Далее, как казначей, лично ходила вместе с поваром и закупала необходимые для замка вещи. Подойдя к прилавку парня, девушка заметила несколько предметов, но денег уже не хватило. Слишком много потратили они у других торговцев. Далее нужно было вернуться в замок и взять еще монет, но торговец предложил другой вариант. Услужливый парень отдал девушке все бесплатно, а взамен попросил ее сходить на свидание. Конечно же, Даля отказала. На следующий день она пришла к палатке и вернула все до единой монеты. Но и парень не сдавался. Он уговорил ее показать после работы город. День за днем молодые люди проводили время вместе, гуляя по окрестностям. Торговец приносил на свидание огромные охапки полевых цветов, шутил и даже играл с фортиков в свободное время. А уж мальчонка крутился в палатке торговцы с утра до самого вечера. Поначалу Далия сдержанно принимала ухаживание. Девушка пыталась сопротивляться нахлынувшим чувствам, так как всегда ставила на первое место работу и заботу о брате, но потом с удивлением заметила, что ее влечет к парню. Ярмарка закончилась, и торговец уехал, пообещав писать. Так их история получила продолжение. Теперь девушка постоянно получала письма с признанием в любви от пылкого возлюбленного и втайне от всех улыбалась, читая их. Фортика и сам радовался, смотря на сестру. Уж он-то все сразу видел и понимал. Вечерами девушка писала ответы на письма возлюбленного, а по замку поползли слухи, что далее скоро выйдет замуж и покинет свой пост. Через пару месяцев парень приехал по делам в город. Влюбленные вновь воссоединились. И все было как раньше. И долгие прогулки, и охапки полевых цветов. Ровно до того момента, как фортика не умыкнул у парня медальон из кармана. По словам ребёнка, он сам выпал, а мальчик лишь подобрал его и хотел вернуть. Только тот открылся и явил перед собой портрет девушки. Тут уже мальчонка смекнул, что дело нечисто. Пробравшись на постоялый двор, в комнату, где остановился жених сестры, он обнаружил ещё с десяток писем от девушек из разных городов и селений. Собрав доказательную базу из любовных посланий, он явился к сестре предупредить об обманщике. Далее отреагировала спокойно. Общение прервало тихо, без истерик. На любые попытки бывшего возлюбленного выйти на контакт не обращало внимания. И только Фортика замечал красные от слез глаза сестры. С тех пор у хитрого торговца дела в городе не задались. Каждый раз, приезжая на ярмарку, он не мог продать и половину товара. То слух пойдет, что он цены завышает, то станут говорить, будто товар гнилой попадается. Далее к этим слухам никакого отношения не имело. А вот Фортика еще как имел. Под конец рассказа я не знала, восхищаться мне маленьким бандитом или начинать бояться. Сестра терпеть не может ярмарки, но ей приходится их посещать. Это часть ее работы. Я ее сопровождаю там, — важно сказал малыш. «Фортика, что ты тут делаешь?» Услышала я взволнованный голос Далии. Девушка подошла ближе и начала отчитывать брата. Спустя пару минут она перевела внимание на меня. «Как ты себя чувствуешь? Стало легче?» Врач сказал, что после святилища ты должна будешь вылечиться. «Я в порядке, спасибо за заботу», — поблагодарила я девушку. Сейчас я и правда чувствовала себя лучше. Мысли прояснились, а пелена спала с глаз. Я ощущала прилив бодрости и сил. «Интересно, это так на меня зелье запоздало подействовало или место для молитв?» «Если ты выздоровела, то пойдем с нами на ярмарку», — оживился Фортика. Нет, ей нужно лежать в постели. Кроме того, Алеста наверняка сама еще хочет отдохнуть. Ну ладно. Кто же тогда пойдет с нами? Я слышал, как Эйрус сказал, что все в замке при делах. Он пожаловался, что нет ни одного свободного слуги, чтобы отправить с тобой за покупками. Правитель уже решил этот вопрос. Со мной пойдет наш новый слуга. Его зовут Лин. Только прошу тебя, Фортика, не донимай его расспросами. Он недавно у нас и еще не освоился. Лин? Знакомое имя сорвалось с губ, но, кажется, ни Далия, ни Фортика не заметили моего возгласа. «Я хочу пойти на ярмарку», — твердо заявила я, вставая. «Ты уверена?» Девушка посмотрела на меня с сомнением. «Да, очень хочу прогуляться, да и лишние руки вам не помешают», — улыбнулась я. Далее колебалась. «Ну и отлично!» — вынес вердикт за сестру Фортика. «Я уверен, тебе там очень понравится!» Первым делом мы отправились в замок, где Далия взяла золотые монеты и список совсем необходимым. «Ну что, идем?» — не терпелась Фортика. Малыш уже весь извелся. «Подожди», — остановила его сестра, проходясь глазами по списку. Спустя пару минут к нам подошел Эйрус. Следом за ним шел высокий парень. Я не сразу его узнала. Светлые волосы потемнели, а глаза, наоборот, стали ярче. Лин споткнулся, едва завидев меня. Несколько минут он не мог понять, что происходит, переводя взгляд с меня на остальных. Пока я терялась в догадках, как же нам тайком поговорить, Эйрус сам облегчил мне задачу. «Ты остаешься со мной», — сказал он, строго смотря на фортика. «Ну почему?» — захныкал ребенок. «Потому что который год торговцы жалуются на разбойника, что наводит смуту, а вы двое следуете за далей Она скажет, что вам делать». Несмотря на то, что выходили мы, не проронив ни слова, внутри меня бышевала радость. Линь здесь, хотя еще вчера я спрашивала у Эйруса про судьбу пленников и получила неоднозначный ответ. И вот мой земляк тут, рядом со мной. Как получилось, что старший слуга этого не знал? Я постаралась улыбнуться парню, но его лицо так и осталось напряженным и неподвижным. Он продолжал молчать и легонько провел ладонью по губам. Этот знак я знала. Ребята в нашем городе часто так делали, чтобы показать, что говорить сейчас нельзя. Ну хорошо, у нас ещё будет время пообщаться. Где именно находится ярмарка?» Спросила я у Далии. «Сразу за этим большим зданием». И девушка указала на высокий купол. Там городская площадь. Сейчас все торговцы заняли места и ставят свои палатки. Публика уже была здесь. Люди ходили между рядами и внимательно рассматривали привезённые товары. Туда-сюда мелькали слуги в знакомых одеждах. Заметив мой вопросительный взгляд, Даля ответила. «День ярмарки — выходной у большинства слуг. Они покупают себе одежду, украшения, сувениры и подарки». «Почему же ты здесь?» — внезапно подал голос Лин. «Я организую жизнедеятельность замка. Если я не проконтролирую все нужные покупки, придется расходовать лишнее средство и время. Ты очень предан своему делу, не так ли?» как-то странно протянул парень. «Я люблю свою работу», — тихо, но твёрдо сказала девушка и ускорила шаг. Теперь, когда Далия была от нас на небольшом расстоянии, парень подошёл ко мне. «Алеста». И он крепко сжал моё плечо. «Я так рад, что ты жива. Думал уж, ты пропала. Так корил себя, что тогда сказал тебе, чтобы попыталась выбраться. Ведь из-за моих слов полно тебе», остановила я его. «Ты тут ни при чём». Я сама переживала, что с вами случилось что-то ужасное. Расскажи, что произошло, когда я ушла. Знаешь, я ведь и сам не понял. Помнишь, там было зеркало? Из него внезапно появилась женщина. Лица ее я не разглядел, так как его скрывала темнота. Дальше все было как в тумане. Но очнулся я вместе с ребятами в каком-то доме. Там нам объяснили, что мы переместились в другой мир, и теперь нам придется жить здесь. Мы с Вейлой очень беспокоились за тебя. И парень еще раз сочувственно взглянул на меня. «А как ты оказался здесь?» Вчера за мной приехал человек. Сказал, что нужен крепкий и работящий парень в замок. Местные все при делах, и в замке прислуги не хватает. Да и не любят они туда ездить, побаиваются правителей. Так как я больше всех работал и меньше жаловался, меня и отправили. Хотя поначалу нашему новому работодателю эта идея пришлась не по душе, так я и оказался в замке. «Как там ребята?» Спросила я. Всё хорошо. Вейла освоилась. Я за неё больше всех рад. Она же была на воспитании у приёмных родителей, и те её не очень любили. Здесь её назначили помогать двум старикам, и она к ним сильно привязалась. Заботится о них, как и родных. Торн тоже держится. Его отправили работать в кузницу. Он там быстро завёл новых друзей. Только Даяна и Шейн недовольны. Шейн, что его шуточкам не дают спуску, а Даяна грустит по дому. Я рада, что у ребят всё хорошо. У меня словно отлегло от сердца. Кажется, я даже перестала дышать на время рассказа Лина. Значит, друзья не погибли, как думала я. Их просто увезли в другие города. Хоть на один из моих вопросов есть ответ. Теперь я знаю, откуда берутся переселенцы. Открывая портал, правители забирают людей и расселяют по своему миру. Значит, все те, кто пропадал раньше, могут быть тут. Мне нужно будет присмотреться внимательно к другим людям. Вдруг я встречу здесь знакомые лица». «Кто она?» «Ты про кого?» — не поняла я. «Это девушка». И Лин кивнул в сторону Далии. «Казначей. Работает в дворце». «К слову, насчет дворца». Едва я открыла рот, чтобы рассказать о том, что знаю про портал, как меня перебили. «А ты осталась, какой была. Мы все через пару дней в этом мире стали замечать перемены». У кого-то волосы поменяли цвет, у кого-то глаза. У меня, как видишь, сразу два преображения. Меньше всех досталось Шейну. Его локоны теперь полностью прямые. Я вспомнила рыжего и кудрявого Шейна. Кажется, он всегда коротко стригся, чтобы его завитков не было видно. Словно прочитав мои мысли, Лин продолжил. Мы все менялись, а он только шутил над нами. Ровно до тех пор, пока не проснулся с внезапно отросшими и прямыми, как солома, волосами. Парень всё продолжал разговор, но я перестала его слушать. Мне казалось, что я находилась в состоянии транса. Я не участвовала в той беседе, но вместе с тем понимала всё, что происходит. Лин улыбнулся, а между тем у меня по спине пробежал холодок. Я ощущала на себе пристальное внимание. Мне пришлось украдкой посмотреть по сторонам, но я так никого и не заметила. Чьи-то невидимые глаза словно преследовали меня. На какой-то момент я даже ощутила в воздухе какой-то смутно знакомый аромат. «Как тебе вообще здесь живётся?» — выдернул меня из мыслей парень. «Да я ещё и не поняла толком. Город как город!» — лукавила я. но ну, не рассказывать же ему, что моя бабушка из этих краёв!» «Эту информацию я пока придержу. Нам ещё с ним друзей в наш мир вытаскивать. Вдруг Лин подумает, что я здесь своя. А мне тут нравится!» — ошарашил меня парень. Я даже замедлила шаг и чуть не споткнулась. Работа несложная, платят хорошо, кормят тоже. Если бы здесь была моя семья, я бы смог прокормить их, а сёстрам обеспечить образование. Больше всего я переживаю, как там сейчас родные. И парень на минуту задумался. Нам надо возвращаться, Олеста. Согласна, тихо добавила я. Мы медленно прохаживались между палатками. Далее разговаривала с торговцами и внимательно вычеркивала что-то из своего списка. Линн оказывался то рядом с ней, то со мной. Понятно было, почему такого работника не хотели отпускать. Как только торговец протягивал далее очередной свёрток, парень в мгновение ока оказывался с казначеем и не давал девушке даже притронуться к покупке, складывая всё в огромный холщовый мешок. Затем лин закидывал его на плечо и оказывался уже со мной, всячески подбатривая. Наверное, он считал, что мне пришлось труднее всех. Ведь я оказалась в замке одна, без друзей. На ярмарке приятно пахло цветами и травами. Пройдя мимо прилавка, я не удержалась и остановила взгляд на небольшой веточке. Такая же стояла у бабули в вазе. Где она находила это растение, я не знала, но запах был очень знакомый и родной. Нам две. Тут же оценив ситуацию, сказал Лин и сунул торговцу парочку серебряных монет. Ловкий торгаш схватил две ветки и протянул, одну мне, а вторую стоявшей неподалеку далее. Приняв свой подарок, я краем глаза заметила, что девушка не сделала и шага к протягивающему руку торговцу. «Это не обязательно», — тихо сказала она, обращаясь к Лину. Но парень молча забрал растение и передал девушке. «Вот, держи». Далее я попыталась вернуть деньги, но Лин только головой кивнул. Чуть поравнявшись с парнем, я поблагодарила его за подарок. «Я рад, что тебе понравилось. Мне здесь всё равно не на что тратить деньги». «Сам я обхожусь малым», и он ускорил шаг. Обойдя всю ярмарку по кругу, казначейза собиралась в замок. Я и сама уже утомилась и мечтала о кровати. Девушка бодро шагала впереди, а мы с Лином плелись позади нее, хотя чутье подсказывало мне, что плелась только я, а друг из солидарности не бросал меня одну. Неожиданно из крайней палатки вышел парень и быстро направился в сторону Далии. Девушка не успела среагировать, как человек схватил ее за руку и потянул в сторону. «Нам нужно поговорить», — грозно сказал он. Пока я стояла столбом и пыталась понять, что делать, среагировал Лин. Он бросил мешок на землю и оказался прямо на пути у парочки. «Ты еще кто такой?» — прищурившись, спросил незнакомец. «Отпусти ее», — ответил Лин, смотря прямо в глаза парню. «Не бойся, у нас мирный разговор» сказал ему человек, но девушку отпустил. Вокруг нас начала собираться толпа. Далее испуганно хлопала глазами, но не двигалась с места. Я отдала должное выдержки девушке. Она могла спрятаться за моего друга, но не стала. Глаза незнакомца сузились. Он перевел взгляд с Дали и Налина и сделал какой-то вывод. «Так вот, кем ты меня заменила», — прорычал он. Я заметила, как руки парня сжались в кулаки, и он с бешенством бросился к девушке. Однако Лин кинулся на перерез, спасая и закрывая ее от неминуемого столкновения. Спустя секунду парни оказались на земле. Поднявшаяся пыль на мгновение скрыла силуэты, а когда улеглась, перед моими глазами предстала драка. Торговец колотил воздух, стремясь попасть кулаками по моему другу, но тот умело избегал ударов. Наконец, незнакомец понял всю тщетность своих действий и попытался обхватить Лина. Но парень ловко увернулся и оказался с другой стороны. В итоге они оба покатились по дороге. Собравшаяся толпа подбадривала ребят, улюлюкая и смеясь. Некоторые делали ставки на победу одного из ребят. Тут я почувствовала, что меня кто-то схватил за руку. Оглянувшись, я увидела смертельно бледную Далию. «Их нужно как-то остановить», — почти взмолилась девушка. Я только собиралась сказать, что Лин не так прост, как кажется, но меня опередили. «Да не переживай ты так. Скоро сами остановятся». Весело заметил один из зевак. В какой-то момент Лин оказался прямо над противником и скрутил того, толкнув лицом в землю. Но меня снова отвлекло Далия. Девушка кусала губы и сжимала в руках платок. Зрители наперебой что-то заговорили и засвистели. Повернувшись, я увидела, что Лин обездвижил противника и оставил лежать. Сам же поднялся, медленно отряхиваясь. Толпа взревела, послышались одобрительные крики. Мужчины похлопывали Лина по плечу в знак одобрения. Далее же готова была упасть в обморок. Я так и не успела успокоить ее. Но хоть я и переживала за друга, мои волнения не шли ни в какое сравнение с переживаниями девушки. Она-то не знала. В нашем городе тоже проводились ярмарки, только там парни дрались, и победитель получал денежный приз. В обычные дни Лин был весьма спокоен и никогда не ввязывался в сомнительные истории. Но день ярмарки для парня был способом подзаработать ещё денег. Весь заработок, конечно же, шёл к его матери на содержание семьи, но дрался парень достойно. Молча наша троица направилась во дворец. Когда мы вернулись, Лина отослали в крыло для слуг, где нужна была его помощь. Меня же далее настоятельно отправляла в покое. Поднявшись к себе, я вспомнила про книгу, что взяла из библиотеки. Но стоило зайти в комнату, как в нос ударил приятный аромат. На кровати красовался огромный букет с моими любимыми цветами. Я глянула на маленькую веточку, что подарил Лин, и поставила все растения в вазу. Значит, мне не показалось, что за мной кто-то наблюдал на ярмарке. Чутье подсказывало, что Даля не найдет на своей кровати такой же подарок. Получается... У меня завелся поклонник.